Шаг четвертый. Мои действия, мои настойчивость и гибкость. Будь честен с самим собой и с людьми. Всегда делай все вовремя, никогда не сдавайся, иди к своим целям, даже если все плохо. Стив Джобс. У меня есть четкий ответ на классический русский вопрос, в чем сила. Сила в действии. Правда — это, конечно, хорошо, но даже если она на твоей стороне, а ты ради нее не готов пошевелиться, грош цена такой правде. Что же касается нашего случая, можно составить практически идеальный план, записать ценности и цели, но без действий ничего не достигнешь. Вспомните еврейский анекдот, в котором Господь Бог взывает с небес к Рабиновичу. Ну, дай мне хоть один шанс тебя осчастливить. Ну купи хотя бы лотерейный билет. Главное начать. Решиться. Великий древнегреческий философ и математик Пифагор в свое время заявил: Начало есть 50% пути. Подписываюсь, и заодно рекомендую познакомиться с философским учением этого мыслителя. Многие помнят поговорку о его равных во все стороны штанах, но гораздо меньше людей курсе, что он создал крайне влиятельную религиозно-философскую школу пифагорейцев. Основой основ мыслитель считал нравственное развитие. К слову, есть еще одна великая загадка. Представляете, практически в одно время на нашей райской земле жили Конфуций, лао цзы Будда и Пифагор — четыре великих духовных авторитета и мудрейших человека. А если в сегодняшнем мире Личность, которую по праву можно назвать нравственным ориентиром. Приходит кто-нибудь вам на ум? Возможно, Далай-Лама XIV, называющий себя простым монахом и ведущий аскетическую жизнь в горном индийском селении Дхарам-Сала, а больше что-то никто и не вспоминается. Но вернемся к нашей теме. Разумеется, не каждое действие дает результат, но не бывает результата без действия. Действовать нужно. Может не быть желания, да, но мы поставили цели. Значит, чтобы их достичь, необходимо выйти из зоны комфорта. Не получится увеличить оборот компании с 5 миллиардов до 15, если просто этого захотеть. Нужно больше и эффективнее работать, принимать более глубокие решения, учиться. Все это действие, действие, действие. Дерзкие, мотивирующие цели всегда находятся вне зоны комфорта. При этом из нее придется выйти осознанно по собственному желанию, не дожидаясь, пока заставят внешние обстоятельства. Глобально я выделяю три зоны, в которых может находиться человек. Зона комфорта, зона развития, зона стресса. Правильный маршрут из комфорта в развитие. Осознаешь – что от тебя требуется, и двигаешься вперед. А в зону стресса лучше не попадать. Случается, конечно, что краткий стресс мобилизует, повышает концентрацию. Бежишь быстрее, мыслишь трезвее. Но со временем кортизол берет верх. Мысли путаются, а силы быстро заканчиваются. Закон действия. Этот закон я вывел сам. Он гласит. Ты добьешься успеха в достижении цели, если быстро сделаешь к ней первый шаг, хотя бы маленький. В зависимости от масштабов задуманного, это может быть действие в первый час, первый день или первую неделю. Вы же помните Пифагора. Начало 50 — 50% успеха. Начал, продвинулся, насыщаешься энергией, появляется желание сделать второй шаг, третий, четвертый. Как аппетит приходит во время еды, так и свежие силы появляются по мере выполнения новых действий. Противоположная ситуация. Откладывать все до лучших времен, которые никогда не наступят. Сегодня не хочется, сделаю завтра. Потом отложить до понедельника, перенести на среду. Проходит 14 дней, все. Задор пропал. Уверен, вы замечали нечто подобное. Если перегорели... Идея уже не кажется удачной, сил и энергии нет, начинают одолевать сомнения, а в итоге остается горькое разочарование. Ну вот, опять не сделал. В результате страх первого шага перерастает в привычку. Очень вредную. Применяйте на практике закон действия. Поставили цель. Сделайте хотя бы маленькое усилие. Чуть-чуть. Купили книгу, прочитайте одну-две страницы. Захотели поехать во Владимир посмотреть фрески Андрея Рублева? Проложите маршрут в навигаторе, узнаете, сколько часов езды предстоит. Решили из пяти миллиардов сделать пятнадцать? Проведите с топ-менеджерами стратегическую сессию, поставьте цели и запланируйте следующий шаг. Все в ваших руках, дерзайте, и удача нагонит. Не забывайте, все, что у вас есть, это итог ваших усилий. Но действовать нужно умно, гибко. В июне 2021 года я выложил на своем канале в YouTube видео с ярким заголовком «Виагра в бизнесе. Как зарабатывать миллиарды на эффекте Виагры». Посмотрите, если не видели. А пока кратко изложу суть. Знаете, как получили легендарную Виагру? Как-то одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний — Рекламировать не буду, но сейчас она у всех на слуху из-за вакцинации. Решила изготовить лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний. Стенокардии, ишемической болезни, миокардита. Потратили несколько лет, разработали состав, наштамповали таблеток. Выбрали несколько сотен добровольцев, мужчин и женщин, раздали им пилюли для тестов. Дали рекомендации. Принимайте по одной-две штучки каждый раз, когда чувствуете боль. И попросили рассказывать о своих ощущениях, давать обратную связь. Проходит месяц, другой, третий. Люди рассказывают, что желаемого эффекта нет. Сердечко как барахлило, так и барахлит. В компании схватились за голову, черт возьми, годы усилий и вложенные в разработку миллиарды долларов впустую. Нужно списывать убытки. Начали прозванивать добровольцев, чтобы вернули оставшиеся таблетки. Все равно от болезни не спасают. Вдруг замечают нечто странное. Женщины таблетки возвращают, а мужчины не торопятся. Ответственный за этот проект менеджер решил сам выяснить, в чем дело. Звонит мужчине-добровольцу. «Здравствуйте, верните наше лекарство, пожалуйста. Вдруг дети до него доберутся, как бы проблем не было. А можно не возвращать? Оно же на работу сердца не влияет, зачем вам? На сердце не действует, а вот жена стала довольной». «В смысле? В чем довольный?» «Знаете, у меня каждый день...» Дальше, как понимаете, следовал подробный рассказ воодушевленного мужчины. В компании начали разбираться, что это за побочный эффект. Оказалось, что делали лекарство для сердца, а получилось для любовных утех. Чему нас учит эта история? Действовать через обратную связь. Если бы в компании просто списали убытки и не стали спрашивать мужчин, почему те не возвращают таблетки, то и не открыли бы чудодейственных свойств препарата. Не заработали бы многомиллиардной долларовой прибыли. Поэтому я призываю, действуйте, смотрите на результаты, быстро реагируйте, подстраивайтесь под изменяющуюся обстановку. Расскажу еще один случай из собственного опыта. Когда я запускал компанию Audi Center Таганка», еще не был экспертом в автомобильном сегменте. Учиться приходилось на практике. Однажды я приехал в Германию, побывал в одном из лучших в стране дилерских центров. Поразило, как они работают в ночную смену. Вечером или ночью приезжает клиент, загоняет машину в бокс, оставляет там. Проходит в комнату, по сути, небольшой предбанник, заполняет заказ-наряд на автомобиль. Какой сервис нужен, что починить. На этом же листе владелец оставляет свои контакты, берет ключи от машины, кладет их в специальный конверт вместе с заказ-нарядом, заклеивает и бросает в урну, как во время голосования. Позднее дежурный механик открывает эту урну, вскрывает конверт, читает заказ-наряд, машина идет в ремонт. Утром приезжает клиент, оплачивает сервис и забирает исправную машину. Мне эта схема очень понравилась. Решил, внедрим у нас. Возвращаюсь в Москву. Готовим механиков для работы в ночь. Отбираем запчасти, нанимаем дополнительную охрану. В предбаннике ставим стол, рядом прикрученный к полу металлический ящик. Рассылаем письмо по базе, а в ней шесть тысяч клиентов. С первого сентября открываем ночной сервис «Приезжайте». Подробно описываем процедуру сдачи и получения машины. Наступает 1 сентября. Никто не приехал. Ни одного человека. Второе число, третье, пятое, десятое. Ноль. Иду к маркетологу. Мы всем письма отправили, точно? Да, отвечает, посмотрите сами. Проверил. Действительно, я сам как клиент получил приглашение. Так в чем же дело? Столько клиентов, и ни один не заинтересовался. Начал говорить с людьми. «Вы письмо от нас получили?» «Да». «А почему не приехали?» «Да как-то неинтересно». Вторая, третья беседа. Вдруг один клиент признается. «А я не понял, кому и куда я должен ключи от своей машины отдать? В какой еще конвертиках бросить? И куда потом этот конвертик попадет? У меня же Аудио 8». «Еще один человек мне то же самое сказал. Потом еще и еще». Тогда я осознал, машина для россиянина больше, чем средство передвижения. Тем более, только завершились 90-е годы, зарабатывание денег было крайне тяжелым и не всегда безопасным. Мы резко поменяли стратегию. Быстро обучили механиков, сделали их мастерами-консультантами. Разослали клиентам новые письма с обновленными условиями сервиса. И когда люди поняли, что машина передается... Из рук в руки доверились нам. Клиенты повалили, а сервис 24 часа в сутки стал нашим УТП, уникальным торговым предложением. Благодаря этому мы выигрывали почти все корпоративные тендеры. Это и правда удобно. Вечером машину сдаешь, утром забираешь. А ведь мы могли просто решить, что тема не пошла и отказаться от идеи однако начали разбираться, обнаружили проблему и успешно ее устранили. Если что-то в бизнесе не получается, вы должны превратиться в «почемучку». Почему нет клиентов? Почему им не нравится? Почему не можем дать им новые условия? Задали вопросы, внимательно выслушали и вперед! Реагировать, меняться, принимать свежие решения. Путь к целям, увы, почти никогда не бывает прямым. Как не бывает идеальных решений. Всегда в процессе появляются неучтенные условия, водные, подводные камни, требующие реакции и изменений. Даже Колумб отправлялся прокладывать более короткий путь в Индию, а в итоге открыл новый континент. Поэтому действуйте, собирайте обратную связь, корректируйте планы и снова действуйте. Помните, действие ⁇ это мега-навык. Но нужно признать, что иногда человек не может перейти от планов к активным действиям, не дают психологические проблемы. Я составил список таких проблем. Итак, что мешает добиться цели? Чувство страха, неуверенность, боязнь насмешек, лень, недостаток силы воли, суета, отсутствие награды за достижение, наличие противоположных целей. Низкая самооценка, отсутствие поддержки, предыдущий отрицательный опыт, отсутствие этапов, неумение наслаждаться процессом, упадок сил. Давайте кратко пройдемся по этому списку и решим, что делать. Чувство страха. Страх бьет по мыслительному процессу, сужает пространство вариантов и решений для человека. Чтобы избавиться от страха, дайте мозгу ясность и четкость. Неуверенность. Это когда появляются подлые мысли в духе «а вдруг у меня не получится? Может, я недостоин?» Если сталкиваетесь с подобным, вспомните о своих главных достижениях, которыми гордитесь, и неуверенность отступит, вот увидите. Боязнь насмешек. Тоже коварные мыслишки. Вот я сейчас сделаю, а потом меня друзья осудят. Еще и засмеют. На самом деле это обратная сторона эгоизма, зацикленности на себе. Вы правда считаете, что всем есть дело до вас? Люди заняты в первую очередь собой, своими делами. Не думайте, что скажут другие. Смело действуйте. Лень. Человек может оправдывать свое нежелание и страх действовать тем, что у него и так все хорошо и якобы лень напрягаться. На самом деле одна из главных причин лени – недостаток мотивации. В любом случае стоит разобраться, почему вы ленитесь. Вам не нравится дело? Вы чего-то в нем не понимаете? Или просто слишком устали? Недостаток силы воли. Сила воли – мышца, которую нужно тренировать занятиями спортом, принятием решений, постановкой для себя правил и четким их использованием. Тренируйтесь. Суета. Когда у человека нет амбициозных целей, на основании которых он принимает решения, жизнь рискует превратиться в бег по кругу, как у белки в колесе. Чтобы избежать этой печальной участи, ставьте собственные цели, записывайте планы достижения и действуйте. Отсутствие награды за достижение. Награждать себя нужно регулярно. Это крайне важно. Назначьте себе самому награду. Например, сделаю это дело и позволю себе съездить с друзьями на рыбалку в устье Волги. Мозг поймет, ага, этой цели достичь выгодно, потому что потом будет хорошо. В конце 2011 года мы с топ-менеджерами группы компаний «Автоспеццентр» собрались, поставили четкую финансовую цель и условились. Перевыполним ее на 5%, в мае полетим на неделю в Тоскану. В апреле подвели итоги. Получилось. Купили билеты и отправились в Италию. Маленькие городки, винные фермы, галерея Уфицы во Флоренции, один из старейших музеев Европы. Шикарный отдых. Наличие противоположных целей. Это ситуация, когда не знаешь, что выбрать. Хочешь и детей отвезти в Диснейленд, и машину новую купить, а еще жене колье с бриллиантами подарить. Денег, однако, на все сразу не хватает. Тут совет один. Выбирайте, что для вас важнее всего в данный момент. Определите приоритет. Низкая самооценка. На этом пункте остановлюсь подробнее. Я делю людей на три условных типа. Первый. Человек стоит сто рублей, а позиционирует себя на тысячу. У меня был такой руководитель. Алексей, такой момент. Это я знаю. А вот тут надо разобраться. Я сам решу, разберусь. Еще одно дело есть. Ну, это вообще мой конек. По его словам, он был самым талантливым и способным человеком на земле. Но вскоре оказалось, что он просто обладал крайне завышенной самооценкой, оценивал себя неадекватно. Подобных людей нужно сторониться, с ними лучше не работать и вообще не взаимодействовать. Второй тип личности — люди, недооценивающие себя. У меня работал Леша Ботов. Сначала механиком, затем мастером цеха, а потом и начальником станции. Но всякое повышение проходило с боями. «Леша, хочу сделать тебя мастером цеха». «У тебя получится». «Владимир Николаевич». «Нет, нет и нет. Лучше буду механиком, как все. С лесарем мне нравится работать, а мастером не справлюсь». «Справишься, не скромничай. Я проанализировал твою работу. Давай, решайся, это твое». «Ой, нет, боюсь вас подвести». С трудом уговорил, поставил мастером цеха. Отработал на пять с плюсом. Через три года ситуация повторяется». Леша, пора тебе расти и становиться начальником станции. У меня не получится, подведу вас. Можно буду дальше мастером работать? Нет, я решение принял. Ты теперь начальник станции. И что вы думаете? Верно, шикарно справился. В детстве кто-то привил ему низкую самооценку. Подобное случается сплошь и рядом. Подумайте, что мы говорим детям, как их воспитываем. «Не лезь, не трогай, не беги, посиди спокойно, не высовывайся». Еще хуже, когда наказывают за неудачные попытки что-то сделать, называют неумехой и смеются. Третий тип личности — с правильной самооценкой. Стоит 100 рублей, оценивает себя на 105-110. Нужно себя, как барон Мюнхгаузен, подтягивать вверх. Иногда даже бывает полезно надеть розовые очки. Кажется, что мир к тебе благосклонен, начинаешь действовать увереннее. Отсутствие поддержки Ищите поддержки. У спутника жизни, наставника, руководителя. Может быть, у родителей, друзей, коллег. Все мы существа социальные, нуждаемся в поддержке. Я пережил восемь кризисов. Сейчас вместе побеждаем девятый. И кризисы еще будут, трудности грядут но я уверен, что никогда не останусь один. Всегда рядом люди, которые выслушают и помогут. Предыдущий отрицательный опыт. Однажды видел любопытную статистику. В среднем из 10 стартапов 9 закрываются, умирают в течение года. Однако если предприниматель, потерпевший бизнес-поражение, не сдается, пробует снова, то добивается успеха в 80% случаев. Да, решаются далеко не все. Многие делают слишком высокую ставку на первый провальный стартап, теряют деньги, друзей, закладывают квартиры. Но если силы все же находятся, часто достигают желаемого. Недаром еще древние римляне говорили, дорогу осилит идущий. Отсутствие этапов Не пугайте мозг слишком большими и сложными целями. Разбейте достижения на этапы. «Съешьте слона по кусочкам». Знаете, как китайцы строили свою великую стену? Определяли очередной этап, и две бригады квалифицированных рабов строили навстречу друг другу. Отпраздновали, наметили следующий этап, и снова встречная стройка. А сначала пытались возводить это сооружение в одну сторону, отсюда и до горизонта. В результате рабы просто сходили с ума от бесплодности своих усилий и выбывали из строя. Неумение наслаждаться процессом Помня о цели, не забывайте о настоящем моменте, чтобы не получилось, что вся жизнь прошла в погоне за будущим счастьем. Научитесь получать удовольствие от небольших, но приближающих вас к цели действий. Останавливайтесь на пути, награждайте себя, подпитывайте энергией упадок сил. У вас он бывает? Как проявляется? Знаю, что люди жалуются на недосып, апатию, чувство, что руки не поднимаются. У меня есть свой повторяющийся симптом. Работаю напряженно 3-4 месяца, перегружаюсь, простреливает в районе плеча. В первый раз подумал, что сердце пошаливает. Сходил, проверился. Нет, не сердце, а напряжение скопилось. И стреляет. Нужно срочно отдыхать. Беру отпуск на две недели, отключаюсь от работы и действительно отдыхаю. Проходит шесть дней, напряжение как не бывало. С тех пор знаю, что минимальный отпуск должен длиться шесть дней. За это время освобождаюсь от нагрузки, стресса, разгружаю мозг. А в следующую неделю наполняюсь энергией для новых свершений. Следите за собой. Не перенапрягайтесь, это очень вредно. Итак, мы разобрались с препятствиями на пути к вашей цели. А теперь предлагаю поговорить о вещах более приятных. О двух общих старых знакомых, которых нужно превратить в союзников. Это два волшебных инструмента — ручка и лист бумаги. Я не раз говорил, что все важное нужно записывать, не дать мозгу возможности забыть. К этому простому, но важнейшему осознанию меня подвел наш университетский преподаватель по фамилии Михельсон Ткач. Умнейший был человек. Студентам нравились лекции, которые Михельсон Ткач всегда начинал с пары-тройки забавных анекдотов. К тому же он был добрым, никого не наказывал, даже когда мои однокашники на парах играли в морской бой или переписывались с девушками. Но они всегда были на чеку. Знали, что примерно раз в полчаса наш любимый преподаватель побалует веселой историей. Помню такую. А как вы пьете чай? Кипяток у вас есть? Да. И заварка, наверное? Конечно, куда без нее? Тогда и сахар поди добавляете. Точно. Так это у вас не чай. А что же это? Это полноценный обед. Первое, второе и третье. Но как-то раз Михельсон Ткач заметил, что мы сидим и ничего не записываем. Призвал «Пишите, пишите!» А с первой парты ему ответили «Да не волнуйтесь, мы все запомним и сдадим зачет!» Тогда преподаватель произнес фразу, которой я руководствуюсь уже 44 года. «Тупой карандаш лучше, чем острая память!» Когда я это услышал, начал уважать его еще больше а чуть позже осознал, насколько вообще важно общаться с мудрыми людьми, прожившими долгую непростую жизнь и многое о ней понявшими. За 10 минут разговора можешь узнать то, к чему иной человек шел 20-30 лет. А что касается ручки и бумаги, я с тех пор записываю все важное и интересное в бизнесе и вообще в жизни. Поэтому дома накопились десятки, если уже не сотни, толстых тетрадей, блокнотов, записных книжек. Своему мозгу доверяю, но предпочитаю на всякий случай записать. Особенно важно письменно планировать. Мы с вами об этом подробно поговорили, но лучше закрепить. Я убежден, жизнь начинается с планирования. Мы становимся теми, кем запланировали стать если, конечно, кроме составления планов еще и действуем. На эту тему высказался французский писатель и профессиональный летчик, автор «Маленького принца» Антуан де Сент-Экзюпери. Цель без плана — это просто мечта. Давайте превратим мечты в реальность с помощью планирования и действий. А еще один великий француз, де Бальзак, писал, «Чтобы дойти до цели... Надо прежде всего идти. Хочу заметить, он знал в этом деле толк. Бальзак определил для себя мощный ориентир. Написать за жизнь 136 романов. Не знаю наверняка, откуда взялась такая цифра. Почему, например, не 99 или ровно 100? Впрочем, это и не важно. Главное, что такая цель была, и Бальзак успел написать 96 книг шел к своей цели, несмотря ни на что. Да, формально не справился, но его результат выдающийся. А если бы выбрал цель написать всего шесть романов? Написал бы семь, и мы бы с вами не прочли большинства отворений великого автора. Огромная была бы потеря. Рекомендую взять на вооружение методику Бальзака. Поставил цель, остается одно — идти к ней. А когда станет совсем не в моготу, придется преодолевать себя. Как это делать, мы обсудим в следующем шаге нашей системы.